Правительство в Третьем Рейхе Хотя Веймарская республика была ликвидирована, официально Гитлер не отменял ее конституцию. Поэтому законность его правления, и это нельзя воспринимать без иронии, зиждилась на презираемой им конституции республики. Тем самым тысячи принятых ею законов, а других в Третьем Рейхе не было, были полностью основаны на чрезвычайном президентском декрете – 28 февраля 1933 года о защите народа и государства, подписанном Гинденбургом в соответствии со статьей 48 Конституции. Хочется напомнить, что именно Гитлер обманом вынудил престарелого президента подписать этот декрет. Это произошло на следующий день после пожара Рейхстага, когда Гитлер сумел убедить Гинденбурга в существовании реальной угрозы коммунистической революции. Декрет, который временно отменял все гражданские права, продолжал действовать в течение всех лет существования Третьего Рейха и позволял фюреру править в условиях своего рода непрерывного чрезвычайного положения. Правовой акт, за который Рейхстаг проголосовал 24 марта 1933 года и посредством которого он передавал свои законодательные функции нацистскому правительству, явился вторым оплотом конституционности гильдеровского правления. С тех пор формально существовавший Рейхстаг пунктуально продлевал действия правового акта на очередные четыре года, а диктатору так ни разу не пришло в голову упразднить этот в свое время демократический институт власти. Он лишил его демократических основ. До войны Рейхстаг собирался около десяти раз и принял всего четыре закона, не прибегнув ни разу ни к дебатам, ни к голосованию и не услышав ни одного выступления, за исключением речей Гитлера. После нескольких месяцев в начале 1933 года серьезные дебаты в Рейхстаге прекратились. Затем, после смерти Гинденбурга в августе 1934 года, заседания его проводились все реже и реже, а после февраля 1938 года Рейхстаг уже не собирался. Однако отдельные члены правительства сохраняли значительную власть, обладая правом подготавливать законопроекты, которые после утверждения фюрером автоматически обретали силу закона. Учрежденный с большой помпой в 1938 году тайный совет Кабинета министров, по-видимому, чтобы произвести впечатление на тогдашнего премьер-министра Великобритании Чемберлена, существовал только на бумаге, поскольку так ни разу и не собрался. Совет обороны Рейха, учрежденный в начале существования режима как орган военного планирования под председательством Гитлера, официально провел всего два заседания, хотя некоторые из его рабочих комитетов проявляли исключительную активность. Многие функции Кабинета министров были переданы специальным органам, таким как управление заместителя фюрера Гесса, позднее Мартин Борман, полномочных представителей по военной экономике Шахт, администрации Фрик и уполномоченного по четырехлетнему плану Геринга. Кроме того, были созданы органы, известные как высшие правительственные учреждения и национальные административные учреждения, многие из которых существовали со времен республики. Всего насчитывалось 42 исполнительных учреждения национального правительства, непосредственно подчинявшихся фюреру. Парламенты и правительства отдельных земель Германии были упразднены в первый же год нацистского режима. Страна стала единой, а губернаторы земель, преобразованных в провинции, теперь назначались Гитлером. Местное самоуправление – единственная сфера, в которой немцы, кажется, действительно сделали шаг вперед в демократическом развитии, было также ликвидировано. Ряд законов, изданных в период между 1933 и 1935 годом, лишили муниципалитета их местной автономии и подчинили непосредственно рейкс-министру внутренних дел, который назначал в города бургомистров, если их население превышало 100 тысяч человек, или преобразовывал муниципалитеты, назначая руководящих лиц. В городах с населением менее 100 тысяч человек бургомистр назначали губернаторы провинции. Право назначать губернаторов в Берлин, Гамбург и Вену после 1938 года, когда Австрия была оккупирована, Гитлер сохранил за собой. Органы управления, через которые Гитлер осуществлял свою диктаторскую власть, состояли из четырех канцелярий – Президента, хотя после 1934 года этот титул перестал существовать, канцлера титул был ликвидирован в 1939 году, партией фюрера, которая контролировала исполнение личных распоряжений Гитлера и выполняла специальные задачи. На деле же Гитлер тяготился повседневными управленческими делами, и когда после смерти Гинденбурга укрепил свое положение, переложил их на своих помощников. У его старых товарищей по партии Геринга, Геббельса, Гиммлера, Лей и Ширыха оказались развязаны руки в создании своих собственных империй власти и, как правило, в накоплении доходов. Шахт стремился обрести свободу для того, чтобы добывать деньги на растущие правительственные расходы с помощью любых махинаций, на какие только он был способен. Когда приспешники не могли поделить власть или государственные должности, вмешивался Гитлер. Он ничего не имел против ссоры по существу часто поощрял их, так как они способствовали укреплению его положения как верховного арбитра и предотвращали возможность сговора против него. Так, например, казалось, что ему доставляло удовольствие наблюдать, как три человека конкурируют друг с другом в области внешней политики: министр иностранных дел Нейрет, глава управления внешних сношений в партии Розенберг и Рибентроп который возглавил собственное бюро, подвязавшееся около внешней политики. Все трое находились в натянутых отношениях, и Гитлер немало способствовал этому, сохраняя соперничающее ведомство, пока в конце концов не избрал в качестве министра иностранных дел недалекого Рибентропа, выполнявшего его указания в международных делах. Таково было правительство Третьего рейха, руководимое широко разрастающейся бюрократией на основе так называемого принципа руководящих лиц. Малоэффективное, что не свойственно немцам, парализованное взяточничеством и постоянной неразберихой, а также беспощадным соперничеством, обострявшимся в результате невежественного вмешательства партийных бонс и террора СС, к Гестапо. На вершине же пирамиды Которые все лезли, давя друг друга, восседал человек, ставший самым могущественным после Сталина диктатором на земле. Об этом напомнил весной 1936 года собравшимся на съезд юристов доктор Ганс Франк. Сегодня в Германии есть лишь одна власть, и это власть фюрера. Силой этой власти Гитлер быстро уничтожил тех, кто противостоял ему, объединил и нацифицировал государство осуществил регламентацию государственных институтов и культуры, подавил личные свободы, ликвидировал безработицу, раскрутил на полные обороты промышленности торговлю, немалые достижения за 3-4 года пребывания у власти. Теперь можно было обратиться, в действительности он уже давно обратился, к двум великим страстям своей жизни – проведению внешней политики Германии, направленной на подготовку войны и завоеваний, и созданию мощной военной машины, которая позволила бы ему достичь этой цели. Итак, пришло время перейти к рассказу, и это будет наиболее документированный рассказ из всех посвященных современной истории, о том, как этот неординарный человек, став во главе столь великой и могущественной нацией, приступил к достижению своих целей.